Меценат Проработав часа два или три, Геррон ощутил голод и желание сделать перерыв, чтобы перекусить. Озирая сделанное им, он без труда вообразил, какими похвалами сыпал бы льстивый критик. Громадное полотно, диссонансные резкие линии, пламенное ощущение всеохватной угрозы. «Хоть разок», — подумалось ему, — Критик может для разнообразия похвалить нечто хорошее. Отвернувшись от мольберта и пустой переборки, Герон увидел, что его страж беззвучно приблизился и остановился в шаге позади него, будто зевака или любитель давать советы. «Полагаю, вы готовы внести какое-то идиотское предложение?» Робот, смутно смахивавший на человека, не произнес ни слова, хотя на его подобии лица имелось что-то вроде громкоговорителя. Пожав плечами, Герон обошел его и двинулся искать камбус. Покинув землю, корабль пролетел всего несколько часов на сверхсветовой скорости, когда его настиг и захватил в плен берсеркер. Пирс Герон, единственный пассажир, даже не успел толком освоиться на нем. Отыскав камбус, он обнаружил, что это не просто кухня — а своего рода салон, где колониальные дамы с претензиями на утонченный вкус, утомившись от разглядывания картин, могли бы пощебетать за чашечкой чая. Франц Хальс должен был стать передвижным музеем. Затем в окрестностях Солнца разгорелась война против берсеркеров, и культ бюро ошибочно решило, что лучше переправить сокровища живописи на Тау Эпсилона. Франц идеально подходил для этой цели, и не для чего больше. Стоя у входа в камбус и глядя в сторону носа, Герон увидел, что дверь в рубку разбита, но заглядывать туда не стал, твердя про себя. Это вовсе не потому, что увиденное могло бы вывести его из равновесия. Он безразличен к ужасам, как и почти ко всему человеческому. Там остались оба члена экипажа Франца. Вернее, то, что уцелело от них после попытки дать отпор абордажным автоматам Берсеркера. Несомненно, они предпочли плену смерть.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 «Все еще никаких предложений», — осведомился Герон. «Возможно, ты умнее, чем я думал». «Я тот, кого люди называют Берсеркером», — внезапно проскрипела человекообразная конструкция, ее голос звучал вяло. «Я захватил ваш корабль и буду говорить с тобой через миниатюрный автомат, который ты лицезришь. Ты улавливаешь смысл моих слов». «Понимаю их настолько, насколько мне надо». Самого берсеркера Герон еще не видел, но знал, что тот дрейфует в нескольких милях или сотнях миль или тысячах миль от захваченного корабля. Капитан Ханус, отчаянно пытаясь уйти от него, бросил свой корабль в облака темной туманности, где ничто не может двигаться быстрее света, а преимущество в скорости имеет более миниатюрное судно. Погоня шла на скоростях до тысячи миль в секунду. неволе оставаясь в нормальном пространстве, неповоротливый Берсеркер не мог маневрировать, избегая столкновений с метеоритами и газовыми скоплениями, так же эффективно, как преследуемый им Франц, управляемый радарно-компьютерным комплексом. Зато Берсеркер послал в погоню собственный боевой катер, и у безоружного Франца не осталось ни единого шанса на спасение. Расставив на столе холодные и горячие блюда, Герон склонился в полупоклоне. «Не изволите ли составить мне компанию?» «Я не нуждаюсь в органической пище». «В конце концов ты обнаружишь», — со вздохом поведал Герон машине, усевшись, «что отсутствие чувства юмора так же бессмысленно, как и смех. Подожди и посмотри, прав я или нет». Приступив к еде, он обнаружил, что хочет есть не так сильно, как ему казалось. Очевидно, организм по-прежнему боялся смерти — это слегка удивило художника. «Ты участвуешь в функционировании этого судна при обычных обстоятельствах?» — задала вопрос машина. «Нет». Он заставил себя проживать и проглотить пищу. «Я не очень-то умею давить на кнопки». Ему не давала покоя мысль о странном происшествии. Когда до захвата корабля оставались считанные минуты, Капитан Ханус пулей вылетел из рубки, сграбастал Герона и с душераздирающей поспешностью потащил его за собой на корму через всю сокровищницу мирового изобразительного искусства. «Герон, послушайте, если мы не прорвемся... Видите?» Отперев двойной люк в кормовом отсеке, капитан показал на что-то вроде короткого тоннеля диаметром с большую канализационную трубу с мягкой обивкой. «Обычная шлюпка не ускользнет, но это может!» «Вы ждете второго пилота, капитан, или мы отправляемся прямо сейчас?» «Глупец! Сюда поместится только один, и этот один не я!» «Вы намерены спасти меня?» «Капитан, я отронут!» — рассмеялся Герон, естественно, без натуги. «Но не сбрасывайте себя со счетов!» «Вы идиот! Могу я вам доверять?» Ханус нырнул в шлюпку, и его пальцы заплясали по панели управления. Потом он выбрался, пятясь, и устремил на Герона безумный пылающий взор. «Слушайте, смотрите сюда. Это кнопка старта. Я сделал так, чтобы шлюпка вышла в район главных космотрасс и начала передавать сигнал бедствия. Тогда будет шанс, что ее найдут и спокойно поднимут на борт. Теперь, когда все настроено, надо только нажать кнопку старта». В это мгновение катер «Берсеркера» атаковал корабль с таким грохотом, будто на корпус обрушились горы. Электричество и искусственная гравитация исчезли, но тут же появились снова. Пирс Герон рухнул на бок. От удара он на миг перестал дышать. Капитан вскарабкался на ноги, двигаясь словно лунатик, снова закрыл люк таинственной крохотной шлюпки и заковылял в рубку. «Почему ты здесь?» — осведомилась машина. Герон только что подцепил на вилку кусок с блюда, на которое смотрел, но теперь бросил ее. Он ответил без колебаний. «Тебе известно, что такое культ бюро? Дурачье, командующее искусством там, на земле. Некоторые, как и множество других дураков, считают меня великим живописцем, преклоняются передо мной. И когда я сказал, что хочу покинуть землю на этом корабле...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 потому что из этого не вышло бы ничего хорошего. Когда абордажная команда Берсеркера пробилась через воздушный шлюз, Герон, устанавливавший Мальберт в помещении, которое, видимо, должно было служить небольшим выставочным залом, остановился, чтобы поглядеть на вереницу непрошенных гостей, следовавших мимо него. Один из стальных человекообразных монстров, тот самый, через которого Берсеркер сейчас допрашивал его, Остался, возрившись на него своими линзами, а остальные двинулись вперед, к рубке. «Геррон!» — раздался голос из интеркома. «Попытайтесь, Геррон! Пожалуйста! Вы знаете, что делать!» Затем послышались ляск, выстрелы и проклятия. «Что делать, капитан?» «Ах, да!» Шок от происшедшего и угроза неминуемой смерти пробудили в пирсе Героне некое подобие жизни — Он с интересом разглядывал чуждые формы и линии неживого стража, чей металл, промороженный безжалостным холодом межзвездных пространств, оброс инеем в тепле салона. Затем Герон отвернулся и принялся писать портрет Берсеркера, пытаясь уловить не внешнюю, незнакомую ему форму, а свое ощущение его внутренней сущности, чувствуя, как сверлит спину, бесстрастный, мертвенный взгляд смотровых линз». Ощущение было не лишено приятности, словно негреющий свет весеннего солнца. «А что хорошо?» — спросил автомат, стоящий в камбузе над душой у Герана, пытавшегося поесть. «Это ты мне скажи», — фыркнул он. Тот понял его буквально. «Служить тому, что люди называют смертью — хорошо. Уничтожать жизнь — хорошо». Столкнув почти полную тарелку в щель мусоросборника, Герон встал. «Ты почти прав насчет того, что жизнь — никудышная штука. Но даже будь ты абсолютно прав, к чему подобный энтузиазм? Что такого похвального в смерти?» Его изумили собственные мысли, как прежде отсутствие аппетита. «Я абсолютно прав», — заявил Берсеркер.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 Тотчас же вспыхнули окружавшие его светильники, оживив сочные цвета картины, защищенные статгласовым покрытием XX века. «Вот в чем ты заблуждаешься», — провозгласил Герон. Объективы человекообразного аппарата сканировали портрет секунд пятнадцать. «Объясни, что ты мне показываешь», — потребовал он. «Мой тебе поклон», — сказал Герон, сопроводив слова действием.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 Последовала пауза продолжительностью секунд двадцать. «Это попытка воздать хвалу жизни, сказать, что жизнь — это хорошо?» Глядя на тысячелетнее полотно Тициана, величайшее произведение искусства, Герон, окидывавший свою последнюю работу мысленным взором, беспомощным и безнадежным, едва расслышал ответ машины. «Теперь ты скажи, что это означает...» Совершенно бесстрастно потребовал робот. Ничего не ответив, Геран двинулся прочь, оставив ящик открытым. Говорящее устройство берсеркера увязалось за ним. «Скажи мне, что это означает, или будешь наказан?» «Если ты можешь взять паузу на размышления, то и я могу», — отрезал Геран, хотя при мысли о наказании все внутри мучительно сжалось, словно боль была куда страшнее смерти.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 «Это была попытка постичь квинтэссенцию твоей сути, запечатлеть ее красками на холсте, как были запечатлены эти люди». Он махнул рукой в сторону стеллажей. «Попытка провальная, как и большинство других». Последовала новая пауза, продолжительность которой Геран даже не попытался прикинуть. «Попытка воздать мне хвалу?» «Называй, как хочешь». Переломив испорченную кисть, Герн швырнул обломки на пол. На сей раз пауза была краткой. После нее автомат, не проронив ни слова, развернулся и зашагал к шлюзу. Некоторые его приятели с лязгом потянулись следом. Со стороны шлюза послышались звон и грохот, будто из слесарной мастерской. Итак, допрос на время был прерван. Герон был готов обратиться мыслями к чему угодно, только бы позабыть о своей работе и своей участи, и вернуться к тому, что показал, вернее, пытался показать Ханус. «Это нестандартная шлюпка», — пояснил капитан. «Но она способна ускользнуть. Надо лишь нажать на кнопку». Герон зашагал, легонько усмехнувшись при мысли, что если берсеркер и в самом деле настолько беззаботен, как кажется, то, возможно, есть шанс удрать от него. Удрать? Но к чему? Писать картины он больше не может, если вообще мог хоть когда-нибудь. Все, что ему действительно дорого, сосредоточено теперь здесь и на других кораблях, покидающих землю. Вернувшись к стеллажам, Герон выдвинул ящик, где лежал человек с перчаткой, так что тот вышел из пазов и стал удобной тележкой. Герон покатил портрет в сторону кормы. «Он еще может употребить свою жизнь на благое дело». Из-за статгласовой оболочки картина стала массивной и неповоротливой, но, пожалуй, поместилась бы в шлюпку. И все это время, будто зуд, донимающий человека на смертном одре, Герона мучил вопрос о том, какие надежды капитан возлагал на шлюпку. Ханус, похоже, ничуть не беспокоился об участи Герона, но все толковало своем доверии к нему». Уже на подходе к корме, оказавшись вне поля зрения машин, Герон миновал крепко увязанный штабель скульптур. И тут до его слуха долетел быстрый, слабый звук. Ему потребовалось минут пять, чтобы отыскать нужный ящик. Когда он поднял крышку, то обнаружил внутри ящика, обитого мягким материалом, девушку в комбинезоне. Ее всклокоченные волосы выглядели так, будто они встали дыбом от ужаса. «Они ушли?» Девушка изгрызла ногти и кончики пальцев до крови. Не получив ответа сразу, она принялась повторять свой вопрос. Голос ее делался все тоньше и истеричнее. «Машины все еще здесь», — в конце концов отозвался Герон. «А где Гус?» — девушка, буквально содрогаясь от ужаса, выбиралась из ящика. «Они его схватили?» «Гус?» — переспросил художник, начавший кое-что понимать. Гусханус капитан. Мы с ним... Он пытался спасти меня, вывести с земли. Уверен, что он погиб. Он сражался с роботами». Девушка впилась окровавленными пальцами в подбородок. «Они и нас убьют! Или сделают что-нибудь хуже! Что нам делать?» «Не горюйте вы так о своем возлюбленном», — произнес Герон, но девушка будто не слышала его, бросая направо и налево безумные взгляды в ожидании роботов. помогите ко мне с этой картиной», — спокойно распорядился он. «Подержите дверь открытой». Она повиновалась так, будто пребывала в трансе, не задавая никаких вопросов. «Гус сказал, что будет шлюпка», — забормотала она себе под нос «Если бы пришлось тайно доставлять меня на Тау Эпсилона, он бы взял специальную маленькую шлюпку». Она вдруг прикусила язык и уставилась на Герона, опасаясь, что он расслышал все от начала до конца и отберет шлюпку. Именно это он и собирался сделать. Доставив полотно в кормовой отсек, Герон остановился. Он долго глядел на человека с перчаткой и под конец стал видеть только одно — У мужчины на портрете кончики пальцев не искусаны до крови. Взяв дрожащую девушку за руку, Геран втолкнул ее в утлое суденышко. Она сжалась в клубочек, оцепенев от ужаса. Даже нельзя назвать хорошенькой. Непонятно, что Ханус в ней нашел. Там хватит места лишь на одного, сказал Герон, а девушка отпрянула, ощерив зубы, будто боялась, что он начнет выволакивать ее обратно. «Когда я закрою люк, нажмите вон ту кнопку. Это старт. Ясно?» Девушка тотчас же уяснила все. Художник с натугой закрыл оба люка и стал ждать. Секунды через три послышался скрежет, наверное, означавший, что шлюпка отчалила. Поблизости имелся крохотный смотровой купол. Сунув в него голову, Герон увидел кружение звезд за черной метелью туманности — Через некоторое время показался Берсеркер, кружившийся вместе со звездами. Черный, округлый, размерами превосходивший любую гору. Судя по всему, крохотное суденышко, ускользнувшее прочь, осталось незамеченным. Катер агрессора все еще держался рядом с Францем, но роботы не показывались. Глядя в глаза человеку с перчаткой, Герон снова повез картину вперед, чтобы поставить ее рядом с Мальбертом. Сумятица линий на собственном полотне теперь казалось ему просто омерзительной, но он заставил себя взяться за кисть. Он еще не успел приступить к работе, когда человекообразный автомат вернулся к нему. Грохот и виск металла смолкли. Тщательно вытерев кисть, художник отложил ее и кивнул на портрет берсеркера. «Когда уничтожишь все остальное, сохрани это полотно», «Отвези его к тем, кто соорудил тебя. Они этого заслужили». «Почему ты думаешь, что я уничтожу картины?» — проскрипел механический голос. «Даже если они созданы ради восхваления жизни, это мертвые предметы, которые поэтому хороши сами по себе». Внезапно Герон ощутил испуг и изнеможение. Не было сил говорить. Тупо уставившись в объективы машины, Он заметил в них крохотные искорки, пульсировавшие в такт с его собственным сердцем и дыханием, будто индикаторы детектора лжи. «Твой ум раздвоен», — проговорил автомат. «Но большая его часть вознесла хвалу мне. Я отремонтировал твой корабль и установил курс. Теперь я отпускаю тебя. Научи другие живые единицы восхвалять то, что есть хорошо». Онемевший Геррон так и стоял глядя перед собой когда металлические ноги протопали мимо и скрежет корпуса послышался в последний раз лишь спустя какое то время до герана дошло что он жив и свободен поначалу он шарахался от мертвых но однажды притронувшись к ним преодолел брезгливость и уложил останки в холодильник особых оснований считать их верующими не было Но он все-таки отыскал книгу, чтобы прочесть над ними исламские, духовнические, христианские и иудейские заупокойные молитвы. Потом обнаружил на палубе неповрежденный пистолет и обошел все закутки на корабле, внезапно проникнувшись в дикая о том, что какой-нибудь робот мог остаться на борту. Он дошел до самой кормы, задержавшись лишь за тем, чтобы сорвать с мольберта этот ужас. На корме он остановился, устремив взор в ту сторону, где предположительно остался берсеркер. «Будь ты проклят! Я способен измениться!» прокричал он в кормовую переборку. Его голос сорвался. «Я снова смогу писать! Я тебе покажу! Я могу измениться! Я живой!» «Разные люди...» находят разные способы, чтобы воздать хвалу жизни, объявить ее чем-то благим. Даже я, по своей природе, не способной сражаться или уничтожать, понимаю своим разумом, что в войне против смерти ценность жизни утверждается именно в битвах с врагом и в его уничтожении. Во время такой войны ни одного живого воина не охватывает жалость к врагу». По крайней мере, никто не страдает от этой извращенной боли. Но в любой войне живительное действие пацифизма сказывается не на враге, а на пацифисте. Я коснулся миролюбивого разума, жаждавшего «жить».